Глава двадцать Капитана. Куарту сант Ева, Мара и Марена наслаждались солнцем, потягивая кофе в беседке с видом на оливковую рощу и розарий, за которой миграция ухаживала с маниакальным рвением. Женщина из Альястры мыла посуду в доме. Когда две другие предложили ей помощь, она чуть не выгнала их, как будто их предложение ее оскорбило. Ева собиралась заговорить, но Раис ее опередила. Марена, мы прочитали материалы дела. Оба. Я вчера передала их Крочи. Барали посмотрел на Миланку, так и внула. Ева впервые услышала, что Раис говорила абсолютно серьезно. Она встала и закрыла окно, словно хотела, чтобы то, о чем они говорили, оставалось внутри. Что думаете? спросил Марена. «Будем честными», — сказала Райс. «Мы не имеем ни малейшего представления, куда нам двигаться. Никто из нас никогда не видел ничего подобного». «Тем лучше. У вас взгляд не замылился, а я слишком много времени провел внутри этого дела. Десятки лет. Признаюсь, я уже стал слишком пристрастным». Думаю, Райс имела в виду, что нам совершенно не хватает специальных навыков. Понятно, что оба преступления следуют четкому ритуальному замыслу, но культовая семантика от меня совершенно ускользает. Вот поэтому я и здесь. Я изучаю и расследую эти смерти 40 лет, девочки. Я разговаривал с экспертами, профессорами университетов, антропологами и археологами. Я собрал столько материала, что... Не думаю, что это выше ваших возможностей. Наоборот... «Я предоставлю вам все данные, которые собрал, и облегчу задачу во всех отношениях». Женщины обменялись озадаченными взглядами. «Послушай, Марена, почему бы тебе не рассказать, как все началось?» — спросила Мара. Полицейский встал и положил руку на одну из балок деревянной перголы, увитой плющом. «Пергола. Либо садовый галерейный навес, либо тип беседки» когда ее облик частично наследует формам подобного навеса. «Хорошо», — сказал он через несколько секунд, повернувшись к инспекторам. «Но сначала мне нужно выпить чего-нибудь покрепче. Прошло 40 лет, но у меня от этой истории до сих пор мурашки по коже».